Оттуда через мгновение показался великий князь Михаил. Что вы себе позволяете, прошептал брат царя адъютанту, сверкая глазами, она же всё-таки его жена. Адъютант ничего не ответил и отошёл, делая вид, будто вообще тут ни причём. И тогда Амалия смогла заглянуть в дверь. Кабинет был заполнен народом. Здесь находились духовник, растерянные великие князья и их жёны, наследник, несколько приближённых. Государь положили на диван возле стола. Он был без сознания. Врачи метались, пытались перевязать раны, но тщетно. Княгиня Юрьевская стояла на коленях у тела, рыдала и целовала руки умирающего Саши. Жена попыталась обнять царственного супруга, её пиньор был весь в крови. Духовник начал читать отходную. Напротив дивана стояла какая-то молодая женщина, возможно, жена царевича. Она только что вернулась с катка и в ужасе прижимала к груди коньки. С удараня Амалия обернулась на шёпот и увидела своего старого знакомого лакея Козьму, который торжественно вёл за собой подростка в матросском костюмчике. У мальчика был испуганный вид, он часто-часто мигал, но изо всех сил старался сдержать слёзы. Его ботинки были все в крови, он тоже поднимался по той самой лестнице. Молча Амалия посторонилась, и Козьма, удовлетворенно кивнув, повёл маленького Николая Александровича за собой в кабинет. Часы в кабинете пробили половину четвёртого. Через несколько минут доктор, слушавший пульс умершего, посмотрел на бледного как смерть наследника и бережно отпустил руку. Кончился, сказал он и поглядел на часы. Княгиня Юрьевская вскрикнула и упала, потеряв сознание, и Амалия, которая всегда подмечала даже самые несущественные мелочи, машинально отметила про себя, что из всех женщин, стоявших в комнате, Только одна из чувства сострадания сделала к книге недвижение, чтобы поднять её с пола, но тотчас остановилась. Что же ждёт её теперь, задумалась Амалия? Ещё арест, говорил, что во дворце к княгине все ненавидят. И теперь, когда единственный человек, который мог её защитить, умер, и она даже не может называть себя его вдовой. Доктор закрыл императору глаза. Кто-то все же поднял княгиню, усадил в кресле и члены семьи молча встали на колени вокруг смертного ложа, а Мария бросила последний взгляд на тело, лежащее на диване, и отошла от дверей. Вспомнилась сударыня. Благодарю вас, вы превосходно сделали свое дело. Полагаю, что в особой службе вас ждет блестящее будущее. Это он говорил только позавчера. Любезный, образованный, воспитанный человек. Настоящий европейский государь, который покончил с унизительным рабством, который провёл реформы, позволившие России стать на путь цивилизованных государств, и такой страшный, такой незаслуженный конец. А в кабинете сыну убитого только что ставшей царём Александром III молча погладил по голове маленького сына в матросском костюмчике и притянул его к себе. Распорядитесь опустить штандарт. У Грима сказал новый император дяде Михаилу привезти художника, пусть сделает его последний портрет. Маковского всё равно. Он посмотрел на мрачного, бледного Александра Корфа, который стоял в углу. Барон был одним из тех, кто привёз умирающего царя во дворец, и его одежда была вся в крови. В левую руку ему попало несколько осколков бомбы, но он отказался от врачебной помощи и остался в кабинете. Господин Боткин, займитесь господином бароном, распорядился новый император. Александр поднял глаза, если бы он сразу же уехал с канала, если бы ну, полно, полно, сразу же оборвал его новый император, который по натуре был человеком сугубо практическим и терпеть не мог всяких если бы. Вы ни в чем не виноваты. Он прищурился. Скажите, как Орф. Дворжецкий упоминал, что мой отец пообещал вам повесить террористов. Это правда? Нехотя Александр кивнул. Что ж, проговорил новый император, играя желваками, и повторил, вдохнув: "Ну что ж, поправляйтесь, Корф, вы нам нужны". Глава 10. Ассистент доктора. Карета сенатора, графа Андрея Петровича Строганова, еле пробившись сквозь толпу на Невском, подъехала к зимнему дворцу лакей замешкавшись не сразу отворил дверцу наконец граф вышел при ходьбе он опирался на трость и заметно хромал молодой лакей с тоской предвидел что ему придётся в тысячу первый раз отвечать на расспросы вновь прибывшего о случившемся и не ошибся э ки ты не расторопный недовольно заметил строганов ну что правду ли говорят что государь убит Его раненого во дворец привезли, отвечал лакей. Больше я ничего не знаю. Он сделал движение к карете действительного тайного советника Волынского, который только что показался во дворе, но Строганов удержал его. А что случилось-то? Я хотел проехать на канал, где, сказывают, всё и произошло, но там столько людей собралось, кучер не смог даже приблизиться. Я слышал всё из-за бомб, стреслось, шмыгнув носом, отвечал лакей. людей поубивало видимо не видимо одних прохожих человек десять и сопровождающих лиц количество пострадавших в пересказах как и бывает со слухами с каждым мгновением неуклонно росло неужели да ваше превосходительство казаки почти все полегли и барон Корф что оцепенел старый граф что ты говоришь барон Корф сопровождал государь сегодня. Авторитетно пояснил лакей: "Ну, его и разорвало в клочья". Строганов пошатнулся, схватился рукой за грудь. А лакей, довольный тем, что от него наконец отвязались, подошёл к карете Волынского и распахнул дверцу. "Чёрт знает, что такое", проворчал старый советник, выбираясь наружу. "Нельзя ли было побыстрее?" "Никак нет", отвечал лакей. "Сами изволите видеть, сколько сегодня народу понаехало". Волынский смерил его неприязненным взором, но тут увидел хватающего воздух ртом Строганова, который стоял с пепельными губами, и встревожился Андрей Петрович. Что с вами? Корф убит, прошептал граф Боже мой, что ж я скажу его матери? Ах, какое несчастье, вздохнул Волынский. Он ведь ваш крестник, верно? Жаль, очень жаль. Такой подающий надежды молодой человек. А что, государь? Пока старые вельможи разговаривали во дворе, Лейб-медика императора доктор Боткин вел Александра в служебную комнату для перевязки, придерживая офицера за здоровую руку. Уезжать из дворца молодой человек отказался на отрез. Такс, ближе, как ну, чтобы было больше света. Благодарю вас. Сначала снимем верхнюю одежду, чтобы ее клочья не попали в рану. Боткин помог раненым снять шинель, придвинул кресло поближе к столу и подстилел на него кусок марли, чтобы не запачкать мебель. Садитесь, господин барон. Руку, если вам не трудно, положите на стол. Доктор ножницами разрезал насквозь пропитанный кровью рукав мундира и нахмурился. "Я вытащил осколок", объяснил Александр. "Мне нужна только перевязка". "У вас в руке ещё два мелких осколка", ответил Боткин. "И их необходимо вытащить". Он стал искать в чемоданчике пузырёк с обезболивающим. Но его не оказалось на месте. Доктор вспомнил, что скорее всего оставил склянку на столе в кабинете, когда сам и другие врачи ещё пытались бороться за жизнь умирающего императора.